Глава 6. Кассандра Гранина. Утром я поднялась едва сработал будильник. Вспомнив, что накануне так и не заказала продукты, принялась за дело. И пока ожидалась доставка, отправилась на прогулку в парк, расположенный прямо под моими окнами. Из четырёх зон выбрала летнюю, забралась подальше от редких харятов, выбравшихся на пробежку. Уселась на берегу пруда заросшего кувшинками под раскидистым деревом по медитировать, настраиваясь на предстоящий день. Крона почти скрыла меня, над головой звенела птичья трель, и я прикрыла глаза, сосредотачиваясь на дыхании. Приведя себя в относительное равновесие, потянулась и поднялась. На лицо просилась улыбка. Я предвкушала новый день. Откинула ветку и тут же наткнулась взглядом на Шархата бежавшего по тропинке на противоположном берегу реки. Чёрный облегающий спортивный костюм подчёркивал по-мужски красивую фигуру, а встрёпанные от ветра волосы с алыми всполохами лишь добавляли ему загадочности. Сердце бешено забилось, ноги подкосились, и я невольно, опасаясь, что мужчины меня заметят, сделала шаг назад и почувствовала спиной шершавый ствол. С трудом отдышалась. Честное слово, будто это не Шархат был на пробежке, а я, и пробежала сотню метров. Что я там говорила про равновесие, которое нахожу во время медитации? Забудем. Этот способ успокоить нервы с огненным мужчиной, которого никак не могу выкинуть из головы, просто не работает. Я осторожно выглянула из-за дерева и прикусила губу. Шархату, похоже, тоже приглянулся дальний пруд, и он решил сделать на берегу разминку. И что теперь выбрать мне? Выйти из-под зелёной кроны или подождать, когда он закончит? Кто бы думал, что я вообще буду над подобным размышлять? Но сил, чтобы оторвать от мужчины взгляд, я найти так и не смогла. Как зачарованная смотрела на уверенные движения, играющие мускулы и невероятную точность каждого упражнения. А когда Шархат скинул футболку, я медленно сползла под дерево и прикусила губу. Вспыхнувший жар практически лишил возможности двигаться. Почему же я так реагирую на этого мужчину? Неужели просто потому, что он был первым? Некоторое время мне понадобилось, чтобы успокоиться. Наконец, собрав себя по кусочкам, я выбралась из-под дерева с другой стороны и решительно направилась к знакомой тропе. Пройдя пару метров, натолкнулась на Шархата, спешившего к дому. Доброе утро. Поздоровался он и посмотрел на злополучное дерево за моей спиной. Однозначно понял, где я пряталась, и догадался о причинах. "Доброе утро, Шархат", отозвалась я, обходя его и прибавляя шаг. А ещё нервно-трепительная, как минимум, захотелось добавить тут же. "Вчера вы неплохо справились с заданием, начал он, даже не думая отставать. Я споткнулась, и он тут же ухватил меня под локоть, не давая упасть казал ночник, пронзил жар, лопатки обдало огнём. Это я крылья чувствую или на меня так подействовало одно его прикосновение? Спасибо. Я аккуратно освободилась от его руки, заметив, что в глазах мужчины сверкают огненные искры. Я ещё не закончила тренировку, выпалила на одном дыхании и со всех сил рванула по дорожке. Ему всё неважно, что на пробежку я решилась в первый раз в жизни. Когда-то надо начинать. А встреча с Архатом похожа приятный стимул. А то, что моя тренировка начала напоминать бегство, так это уже мелочи. В относительной безопасности я почувствовала себя только за стенами своей квартиры. Быстро приняла душ, позавтракала кукурузными хлопьями с ягодами, залитыми йогуртом и собралась на работу. На площадке для флайеров возле Звёздного Ветра я оказалась чуть позднее, чем рассчитывала. Торопливо выбираясь из кабины, зацепилась ногой и чуть не упала, когда кто-то уверенно подхватил меня и поставил на ноги. Обернулась уже догадываясь, кто именно способен на подобное. Шархат бросил на меня странный взгляд, опустил руки и развернулся, и не произнеся ни слова, даже не сказав банального осторожнее, направился через площадку к зданию Звёздного ветра. Вот почему я становлюсь неуклюжей каждый раз, когда его вижу, и почему это меня так волнует. В мою сторону поглядывали ариаты, некоторые начали оглядываться, о чём-то перешёптываться, и я поспешила покинуть флайеры и оказаться внутри здания. Добралась до лаборатории и только тут выдохнула. Сложное утро. Не удержался толпа, пивая ароматный кофе и едва заметно улыбаясь. Иногда бывают моменты, когда я бы лучше осталась дома, выдохнула в ответ. И мне хорошо, и миру безопасно. Талис рассмеялся и практически сразу же переключился на Эрику, впорхнувшую в отсек. Она подошла, выхватила из подноса Ариата кружку с вожделенным напитком и сделала большой глоток. Только и не говори, что её у тебя случилось сложное утро. А вас двоих я не выдержу. Пожалейте несчастного мужчину. И, кстати, У меня ещё и контрабандный ром с одной далёкой планеты есть, если всё настолько плохо. Я в коридоре столкнулась с Нарш Архатом. Он очень странно косился на видеокамеру. О, нет. Неужели охрана Звёздного Ветра заметила, как я каждый раз выглядывала за угол, прежде чем свернуть в следующий коридор. Доложила Маркусу, и тот отправил проверять Шархата. "Каза, а правда, что у вас Нарш Шархатом роман?" Я так и замерла с открытым ртом. Что? С чего ты решила? Откуда говорят, вы вместе выходили из флайера и он обнимал тебя? У меня нервно дёрнулся глаз. Знала бы, чем обернётся моя неуклюжесть, то вот что бы я сделала. Неправда. Нет у меня с ним романа. И выходила я из служебного флайера. Просто неудачно зацепилась и чуть не упала, а Шарх, нар Шархат оказался поблизости и не дал упасть. Эрика хмыкнула. Ещё бы. Этим своим обращением к мужчине просто по имени, я сказала почти всё. Талис чуть удивлённо приподнял брови, сощурился, но от комментариев воздержался. У нас 8 новых заказов, срок исполнения 2 недели, с порога возвестила Эльза Лучисто улыбаясь. Сейчас кину вам на Лиар файлы и за работу. Начальница промчалась мимо нас ураганом, впорхнула в свой кабинет и начала щёлкать голограммы. Наши аляры тут же сработали и на разговоры и сплетни, больше не осталось времени. Признаться, я была этому очень рада. Так, что тут у нас? Первая мазь защищающая от ожогов и способная их убрать в каком-то неимоверном количестве. Это самое простое, учитывая, что упор необходимо сделать на регенерирующие и обезболивающие свойства. То, что требовался усиленный вариант, я тут же взяла на заметку. Значит, нужно добавлять больше энергии. Второе задание противоядие от яда неизвестного растения, найденного на новой планете. Образцы доставили сегодня ночью, за ними требовалось спуститься на нижний уровень. И с этим придётся повозиться. Третье содержало в себе короткую строчку: связаться с Нормаркусом после выполнения первых двух. На данный момент идут переговоры с заказчиком. Решив пока не озадачиваться последним, высветилась голограмма с готовыми формулами и списком ингредиентов и видов энергии для создания мази. Когда-то я сама на одном из практических заданий составляла этот рецепт. Формула требовала обновления. Этим я и занялась. Вводила данные, рассматривала ингредиенты, отмечая составляющие. И в итоге создала требуемое практически заново. Сделав необходимые расчёты, отправилась в лабораторию. За прозрачным куполом винелись пролетавшие служебные флаеры, и это было немного непривычно. В академии лаборатории находились на нижних уровнях. Вытащив самый большой котёл, я, как заправская ведьма, установила его на небольшую платформу прямо на пол и принялась смешивать ингредиенты, закрепляя каждый определённым видом энергии, нужной мощности. Обезболивающая смесь Измельчённые до пыли сушёные травы с трёх разных планет. Рубиновая крошка, заставляющая мазь не просто сиять, но усиливая в разы её свойства. Работа так и кипела, и жизнь, кажется, входила в привычное русло. К обеду мазь была готова. Накрыв котёл защитным магнитным полем, я студила её за считанные секунды, но разлить по небольшим контейнерам решила позднее. Очень хотелось есть. Всё же я потратила немало сил, работая с заказом. На обед в этот раз пошла вместе с Эрикой и Талисом. В просторной и уютной столовой располагалось немало столиков, под потолком кружились световые шары, а сенсорная панель для заказа и выбора блюд была привычна и знакома. Правда, мне пришлось немного задержаться, проверяя все продукты через анализатор. Мой организм не принимал ничего синтетического и искусственно созданного. Шархата в столовой не было, и я вздохнула от облегчения. Всё же нормально поем, не дёргаясь от каждого его взгляда и от разочарования, что его не увижу. Женская логика во всей красе. Коллеги за столом время от времени переговаривались, но я участия в разговоре почти не принимала. Ела овощной суп-пюре, наслаждаясь вкусным мясом под соусом и десертом из местных ягод. Столовую покинула раньше остальных и сразу направилась на нижний уровень за образцами растений. Создание нового противоядия вещь кропотливая. Провожу с ним не один день. Ошибка в подобном деле недопустима, потому что может стоить чьей-то жизни. Да и делать первый анализ данных тоже придётся мне, или ж после отправить результаты Дарье. На нижнем уровне было тихо, и пока я шла по коридору, где гулко раздавались мои шаги, заставляя кровь холодеть. Ёжилась от неприятных ощущений. Вроде бы должно всё уже забыться и не всплывать в памяти та история, когда я маленькая оказалась на заброшенной станции под землёй. Но нет же. Память на уровне ощущений осталась, и сердце билось чаще, чем надо бы. Пока я сворачивала по коридорам, разыскивая нужный отсек и проходя через сканирующие устройства, прошло почти полчаса. Я уже думала, что заблудилась, когда обнаружила нужный номер на одной из дверей. Обрадовалась, открыла дверь и довольная забралась внутрь. Сверху до низу, насколько хватало моего взгляда, располагались ряды контейнеров и ящиков. По большей части пустых, но на некоторых из них высвечивалась надпись, предупреждая об опасности. И где мне здесь найти образцы растений? Я решительно сделала несколько шагов и дверь за моей спиной вдруг хлопнула и закрылась с характерным щелчком. Озадачина покосилась на неё, подёргала, но та не открылась. Что за напасть? Вытирая мокрое от напряжения лоб рукавом, решила сначала разыскать то, зачем сюда пришла, а потом уже искать способ открыть эту дверь. Я медленно пошла вдоль рядов, сворачивая и ища нужные пометки. Как неожиданно погас свет. Ой, звёздочки ясные, только не это. Я до ужаса не любила темноту и даже спала с палас-ночником. Всеми силами пытаясь справиться с подступающей паникой, развернулась и решила направиться к выходу. Он же был так близко. Но через несколько минут поняла, что точно свернула не туда и окончательно заблудилась. Страху селелся. Я случайно зацепила рукавом ряд с контейнерами и вскрикнула, когда они начали падать. Одно стремительное мгновение, равное моему вдоху, и я вдруг оказалась прижата к холодной стене незнакомым мужчиной. «А можно я просто по-тихому сейчас упаду в обморок?» Но тут раздался грохот, и я вцепилась в того, кто был рядом и жалобно всхлипнула. Гулкое эхо от упавших контейнеров ещё не остановило свой ход, как рядом со мной вспыхнуло пламя и осветило лицо шархата. Нет, всё же лучше бы обморок. Но я представила, как он будет отсюда меня вытаскивать и объяснять происходящее, и разом передумала. "Ешь, что ты тут делаешь?" совсем спокойно поинтересовался он, и я даже не сразу осознала, что Шархат перешёл со мной на ты. За образцами для работы пришла, выпалила, не сводя с него глаз. "Мне противоядие разрабатывать". Воздух между нами едва ли не электризовался. Но отвести взгляд от лица мужчины у меня никак не получалось. Ненормальное ощущение защиты окутало, и страх отпустил. Вы можете включить свет? Я не знаю, почему он погас. Ты когда входила, второй код ввела? Эм, я не вводила никаких кодов. Я просто вошла. Просто вошла? Удивился Шархат. Ну да. Вводил для отгрузок особо опасных заказов. Видимо, мой ответный взгляд был красноречивее всех слов, потому что Ариад вздохнул. «Это что, не отдел А27-3Б?» — всё же уточнила я. Пожалуй, я сегодня же подниму разговор с Маркусом о его системе называния отдела. А что с ней не так? То, что буква «Б», к примеру, означает, что, разыскивая нужный отсек на нижнем уровне, надо его считать с конца то есть 327А? Удивилась я. М да. Я подумала и заметила. Пожалуй, Нар Шархат, я поддержу вашу инициативу поговорить с Нар Маркусом о наименованиях отсеков на нижнем уровне. И так медленно и осторожно убрала руки с его плеч, опираясь спиной в стену. Другие отступы для меня были закрыты. Меня вот интересует, почему отсек оказался открыт. Неужели опять из загона выбрался детёныш Теуры? «Вы держите здесь детёныша Теуры?» Поразилась я, вспоминая то, что знала о редких зверьках с далёкой планеты Теура. Они ценились из-за своего меха и свойств крови, способные исцелять любую рану, на вес золота. И, конечно, едва об этом прознали контрабандисты, их стали беспощадно уничтожать. «Ага, ещё пожалейте зверька, способного при желании от вас и косточек не оставить». «Маленькие они совсем беззащитны», — возмутилась я. Шархат как-то странно посмотрел на меня. Откуда он вообще взялся в звёздном ветре? Его нашли на одном из пиратских кораблей, который недавно разгромили Диар и Алекс. Подлечили и при первой же возможности решили отправить в заповедник. Корабельный теору пойдёт через четверыре суток, но этот поганец за неделю, что здесь находится, разгромил парочку отсеков и всё же добрался до грузового. И что ещё хуже, заблокировал выход. Не испугался, наверное. Мыши теору очень впечатлительны, чувствительны и любопытны, закончил Шархат. А что ещё стоит знать? Так это в неволе, они долго не живут и всеми силами пытаются вернуться домой, на свою родину. Надо его найти, решительно заявила я. Уже поздно, спокойно заметил Шархат и запрокинув голову, кивком показал на маленького жёлтого тигрёнка с ярко-оранжевыми полосками, сидевшего на самом верху контейнеров. Пригнись, крикнула Риата, и я инстинктивно послушалась. Успела как раз вовремя, потому что этигрёнок прыгнул на литу, обращаясь в огромного матёрого зверя с клыками и горящими глазами и пронзительными синими глазами. Всё это удалось рассмотреть в отблесках пламени, которым вспыхнул Шархад. Мгновение, и детёныш Тиуры снова стал маленьким и беззащитным. К тому же ещё и морда его оказалась измазана чем-то липким, и, судя по запаху, сладким. Смотрю-то здорово поизвёлся, присвистнул Шархад. Щелчком пальцев запустил огненные шары, освещая разгромлённое пространство. Пламя на нём погасло, словно не бывало. Он наклонился и, ничуть не боясь, подхватил зверя. «Ох, и влетит тебе от Маркуса за разгромленный склад», — заметил мужчина. Детёныш издал жалобный звук, и усы, с которых капал сладкий сироп, виновата повисли. «Сказали же тебе, скоро отправим домой, но потерпи немного». Шархат перехватил его поудобнее, устроил хищника на руках, и тот замурлыкал. Да так громко, что вся воспитательная беседа Шархата потеряла любой смысл. Кажется, кто-то слопал банку белого шоколада, заметил Шархат, принюхиваясь. Кассандра, набери Маркуса, а то мы. Но договорить Шархат не успел, потому что где-то наверху взвыла сирена. Детёныш спрыгнул с рук и мгновенно спрятался за Шархатом, а с потолка на нас хлынул ледяной ливень. Потоки воды оказались столь мощными, что начали падать контейнеры, и один ряд цеплял другой. Я смотрела на это огромными от ужаса глазами, не зная, что предпринять. Шархат сориентировался первым. Снова притиснул меня к стене и закрыл собой от падающих обломков. Зверёныш устроился у нас в ногах, найдя себе надёжное укрытие. Всё вокруг рушилось и громыхало. В какой-то момент погасли огни, созданные Шархатом. Я вздрогнула, а он тихо спросил, «Ты что, темноты боишься?» Я прикусила губу и не ответила. А когда совсем рядом с нами начал падать очередной ряд контейнеров, пискнула и прижалась к мужчине, ища такой желанной и необходимой защиты. Детёныш Теуру уловил момент и забрался мне на плечо. Но единственное, что я чувствовала, — это мужчину, который прижимал меня к себе так уверенно, будто мы с ним прожили всю жизнь, и делился теплом и огнём, закрывал с собой от беды и до сумасшедшего притягательно пах шоколадом. Мне отчаянно хотелось приподняться на цыпочке, коснуться его чуть сухих губ и вспомнить, каково это — снова обрести крылья. А потом в сотый раз побиться головой о стену и вспомнить, почему я не должна этого делать. В таком состоянии мокрых, прижатых друг к другу исхичников на моих плечах, измазанным шоколадом, нас обнаружил Нар Маркус и ещё с десяток воинов, экстренно вызванных по сигналу тревоги. Какими непередаваемыми у всех были выражения лица, даже описывать не хочется. Маркус же только вздохнул, подошёл и снял с меня зверёный шер. Сказал же, что скоро отправим домой. Ты зачем безобразничаешь? возмутился он. Высокий, сильный мужчина, судя по нашивкам, начальник службы безопасности Звёздного Ветра, переглянулся с остальными и недоуменно пожал плечами. Он мчался воевать с неизвестными чудовищами, а тут котёнок и двое наскось мокрых сотрудников. Так, шарах, а выслушай всё, и я жду объяснений, что тут произошло. Хотя нет, я их жду, рявкнул Маркус. Шархат посмотрел на меня, и я заметила, что всё ещё вцепилась руками в его плечи. Да что за напасть? Убрала руки и отступила. Мужчина тем временем запустил огненный ветер, и тот высушил пространство. Я виновато хмыгнув, но самопустила энергию и собрала разбросанные контейнеры, снова составляя их в ряды. "Ну", спросил Маркус, не обращая внимания на снова замурлыкавшего водятиону Шитиуры. «По-моему, объяснение у тебя в руках». «То есть это он вас сюда загнал?» — не утерпел Нар-Маркус. «Кое-кто должен либо иначе нумеровать отсеки, чтобы сотрудницы не плутали и не путали, либо давать более чёткую инструкцию», — ехидно заметил Шархат. И я развела руками, подтверждая его слова. «Ты что на нижнем уровне делал?» — не утерпел Нар-Маркус. «Нара Кассандра, понятно». Не скала образцы растений для создания противоядия, а ты? Ну что я? Меня кто отправил за контейнерами для мазей от ожогов. Маркус вздохнул, покосился на перемазанного зверёныша. Бери контейнеры и иди с ними в лабораторию. Ганар, проводите, пожалуйста, на руку Сандру до нужного отсека. А подумать про нумерацию, напоследок крикнул Шархат, когда Маркус уже направился к выходу. И изменить, чтобы вы опять путались. Нет уж, избавьте меня от этого. Шархат закатил глаза и покосился на безопасников. Те сразу засуетились и как-то незаметно исчезли из поля нашего зрения. Остался лишь Ганар, начальник службы безопасности, который вежливо предложил мне пройти в нужную секцию. И я поспешила за ним. Необходимое мне помещение оказалось в противоположном конце от того места, куда я до этого попала. Я быстро нашла требуемые образцы, проверила данные и отправилась в лабораторию. Что ты так долго? заметила Эльза, выглядывая из кабинета. Извините, заблудилась. Я не сразу разобралась, где находится нужный отдел, честно сказала я. Она как-то странно на меня покосилась. Я ничего не успела сказать. Сработал Лиар, и моей начальнице пришлось ответить. Косты, если врёшь, хотя бы выдумывай более правдоподобно, заметил Тал. То о чём, удивилась я. О том, что заблудилась-то и явно не одна. Что? Ты на себя в зеркало смотрела? Не удержалась Эрика, высокомерно закатив глаза и доставая губную помаду, чтобы подкрасить губы. Хм. Кас, приведи себя в порядок, посоветовал Тал и посмотрел на меня оценивающим взглядом. Я поднялась с места, отправилась в санузел и да, заглянула в зеркало. А лучше бы я этого не делала. Да, шархат высушил мою одежду и волосы. Но тот факт, что последние стояли колом, будто в них ударила молния, а на лице остались разводы и потоки от косметики, я как-то не учла. Прислонилась лбом к зеркалу и захотела побиться об него головой. Меня ведь в таком виде часть сотрудников Звёздного ветра видела. Я такой распрекрасный по коридору шла. Нет, ну что за день сегодня такой? Умылась, намочила волосы и едва не сломала расческу, приводя их в порядок. А когда вышла, обнаружила, что с Эльзой разговаривает шархат. Вот как вообще можно избежать с ним встреч, если он постоянно рядом? Я раздраженно бросила расческу в сумочку, подхватила образцы и направилась в лабораторию. «Вообще-то я за мазью, помогающей при ожогах и защищающей от неё». Марку сказала, «она уже готова». Чол нужным сказать Шархат, входя за мной следом в помещение. Сейчас разолью по контейнерам, отозвалась, не поднимая на него глаза. Помочь? Мне хватило высушенных волос, фыркнула я. Как-то феном для женщины моей силы ещё работать не приходилось. Не удержался Шархат от ехидства. О да, отсутствие опыта на лицо. Отправила я шпильку, расставляя небольшие контейнеры замахнула рукой, выпуская энергию, чтобы подхватить часть сваренного лекарства, уложила мазь как следует и принялась закрывать крышки. Шархат молча складывал небольшие контейнеры в два огромных. "Спасибо", сказал на прощание и едва повернулся, как с той стороны стекла стало видно, как от моей лаборатории отскочили Эрика, Талис и Эльза. Я вздохнула и принялась разбирать образцы, запуская нужные программы. И снова погружаясь в мир формул. Выбралась из лаборатории уже поздно вечером, отчитавшись Наре Эльзе о проделанной работе. Три варианта формул для противоядия я составить смогла, но опробовать придётся каждую. И легко, и быстро это сделать увы не получится, о чём честно предупредила. На этом с начальницей отдела я распрощалась, отправившись на стоянку для свободных флайеров. И только по пути домой осознала, что сегодня Шархад прикасался ко мне. Даже пару раз крепко прижимал к себе. А крылья так и не появились. Получается, его прикосновения всё же на меня не действуют? Или нужно нечто большее, чтобы пробудить крылья? Поцелуй, к примеру, или близость? Шокированная, я представила, как это будет выглядеть, когда я прилечу на планету Ронтар, и для доказательств у меня потребуется предъявить крылья. И мне придётся то ли целоваться с Шархатом, то ли переспать с ним. Последняя мысль никак не желала укладываться в голове, и я, вспомнив, что и второй день в звёздном ветре был не из лёгких, решила подумать об этом позже. Шархат Антар. Я чувствовал её взгляд, и хоть и не понимал, почему она прячется. За прошлые сутки, что я присматривался к Кас, она показала себя храброй не испугавшись перевёртыша, профессионалом, потому что смогла в краткий срок приготовить нужный эликсир, и абсолютно нелогичной женщиной. Что она там делает под этим деревом ранним утром? Я терялся в догадках. Нет, пожалуй, всё же я проясню несколько волнующих для меня вопросов. Я решительно обогнал пруд, вышел на тропу и направился к дереву, практически тут же столкнувшись с Кассандрой. Немного встрёпанная, глаза эти распахнутые, зелёные, как вода в одном из целебных озёр Ариаты. Красивая, да невозможного. На какое-то мгновение это выбило у меня почву из-под ног, и я забыл, зачем вообще к ней шёл, и о чём хотел спросить. Сказал первое, что пришло в голову, додумался же говорить с ней о работе. А о чём говорить, если мысли исчезают, и хочется притеснуть её к ближайшему дереву и зацеловать до опухших губ? Огонь так и рвётся изнутри, и силы сдерживать получается с трудом. Неудивительно, что Кас сбежала. И опять же, странно. Но задуматься о её поведении не было времени. Я вернулся в квартиру, собрался и отправился в Звёздный ветер, на площадке для флайеров, опять столкнувшись с Кас. Осознав, что она сейчас упадёт, бросился на помощь, даже не думая о последствиях. А они, да, были Радиались в тот момент, когда ариаты расступались, пропуская меня к зданию, и шептались за спиной Кас. Надо было, наверное, ей хоть что-то сказать, но, вспомнив, в какую глупость сморозил утром, порадовался, что промолчал. Нет, ну что за утро сегодня. Дойти до тренировочного полигона не успел. На связь вышел Маркос и попросил проверить видеокамеры. Сказал, что Кассандра как-то странно на них оглядывалась. Тормозила, выглядывала за угол и лишь потом ныряла в коридор. Я проверила видеокамеры и посмотрела записи, не понимая действий этой девчонки. Она что, опасалась кого-то встретить, поэтому себя так вела? Ничего не понял, о чём честно сообщил Маркусу. Узнав, что от меня ничего не требуется, отправился на тренировку. Перед обедом принял душ и поел раньше, чем придут остальные. Привык уже никому не мозолить глаза. Успела вовремя, как раз работал Лиар и Маркус сообщил, что в соседнем звёздном секторе на трёх планетах разом случились пожары. На данный момент выясняется, с чем это связано. Правительство попросило помощи у Ариаты и всех одарённых, кто хоть как-то может помочь, отправляя через 2 часа в рейд. Они даже Диара дёрнули, хотя и суток не прошло, как они с Алексом улетели к его родне. О том, что произойдёт дальше, я не смог бы даже предположить. Касс, случайно перепотовшая от всяки, которую я прижал к стене, защищая от опасности. Испуганная, крепко вцепившаяся в мои плечи, желанная настолько, что готов был с ней прямо здесь и сейчас. Вот же звёздная бездна. Как много будет во мне эта женщина? Немыслимо просто. С трудом сосредоточился и выяснил, что произошло. Вспомнил про дитя нашего Теуры, которая оказалась тут как-то Надо же, замурлыкало у меня на руках, почувствовав родственную душу. Одинокий, непрекаянный, не напуганный. Это потом он станет хищником, сейчас оборот спонтанный. Если бы ещё не сработали аварийные блоки, нас не окатило водой. А после не начали падать контейнеры. Я бы ещё смог держаться от кас подальше, но в тот момент инстинкт закрыть её собой защитить, не дать её ранить, сработал первым. Где-то там остался грохот, тепло зверёныша, который прижимался к нашим ногам. А здесь, в этом маленьком пространстве, была лишь она. Моя Касс. Горячая, невыносимо близкая. Открытая и доверяющая мне. Прямо сейчас, в этот момент. Только её сердце тревожно билось, и она отчаянно искала во мне защиту. Не сразу, но понял, что она боится темноты. Только тогда спросил widehat это так и не получил. Але шоткнулся в её волосы и покосился на забравшегося на плечо девушки дитя Нушитиора. Пожалуй, я начинаю ревновать. Как к этому найду, найду. Когда она обнаружил Маркус, реальность вернулась, а вместе с ней разгромленный склад, мысли о пожаре, и тревога. Время торопило, медлить уже было нельзя. Я подобрал нужные контейнеры и отправился в лабораторию за первой партией мази. Уже не сомневался, что она будет не последняя. Касс явно сердилась, что я испортил её прическу. И ведь если скажу, что даже не заметил, смотрела лишь в её глаза и на эти соблазнительные губы, не поверит. Да я вообще в этой лаборатории никого не видел, кроме неё одной. «Спасибо», — сказал, забрав требуемое. И безумно хотелось добавить. Я вернусь к рассказ обязательно.